Материк Знаешь, я приезжаю сюда замедляться. Наш город, по сравнению с этим местом, кажется мегаполисом, хотя он не так уж и велик. Местные даже так чудно называют все, что за пределами их обитания на материке. Для них любые города, кроме их собственного, на одно лицо. Или наоборот, безликие. как угодно. Приехал кто-то с материка. И действительно, не особенно важно откуда. Там у нас все бегут, звонят друг другу беспрестанно, пытаются поймать время за хвост. А оно приходит отдыхать сюда, в Синий город. Две женщины беседуют за чашкой облепихового чая и время от времени оборачиваются, чтобы полюбоваться залитой солнцем набережной. Аккуратно уложенные гладкие плитки на аллее художников так контрастируют с щербатыми мостовыми круглой площади. Вскоре здесь начнут собираться уличные творцы, живописцы, музыканты, актеры. Но именно сейчас можно насладиться сполна тихим и безмятежным утром. Легкий ветерок время от времени проскальзывает мимо них, приподнимая края скатерти и тревожа прически. Пухленькая добродушная блондинка Лана допивает свой чай, смакуя каждый глоток. Неспешно подливает из стеклянного чайника остатки напитка. Ей ужасно нравится, что ягоды отдают максимум своих соков именно этой последней порции. Не возражаешь? Она вопросительно смотрит на подругу. Ее собеседница, долговязая худая женщина средних лет с аккуратным каре, выглядящая немного нелепо, за крошечным столиком, кивает. Как хочешь, мне и одной чашки хватит. Удивительный ты человек все-таки. Здесь же самое вкусное, какой аромат, а солнце какое. Кажется, все здесь пропитано этим облепиховым нектаром, и фонари, и скамейки, и кроны деревьев. Лана тараторит умылку, в то время как Марго озабоченно наблюдает за греющимися в утренних лучах кошками на пороге кофейни. Еще вчера они обсуждали рабочее совещание, на котором поднимались непростые для всего офиса вопросы. Составляли меню на неделю для своих семей, искали где выгоднее купить продукты, параллельно договаривались о новых рабочих встречах на будущей неделе. И казалось, что Марго, даже успев хорошенько выспаться в маленькой уютной гостинице далеко за пределами своей привычной жизни, все еще продолжает мыслями возвращаться к ней. «Улыбнись, ну уже не отстает Лана. «Хватит думать о проблемах. Они все остались там, на материке». «Ты уже говоришь, как местная», – ухмыляется Марго. «Вот именно. Я для этого и приезжаю». чтобы почувствовать себя на пару дней совершенно другим человеком, который никуда не спешит, а живет спокойной, размеренной жизнью. Для меня этот разноцветный автобус – ключ к сказке, понимаешь? Ты и меня поэтому сюда притащила, чтобы показать сказку? Конечно! Вот сейчас мы с тобой допьем чай и пойдем вдоль моря до самого конца этой набережной, И когда даже дикие пляжи останутся позади, мы найдем в зарослях ароматной шелковицы маленькую белую хижину. Помнишь, как наш гид рассказывал? Там живет торговец с мелочами, у которого в лавке чего только нет. И самое удивительное, знаешь что? Это все можно приобрести, если просто отдать ему свой сегодняшний сон. Могу себе представить. «Ну вот», – с облегчением вздыхает Лана, довольная тем, что хоть на что-то уговорила подругу. «А потом пойдем посмотрим на маяк. Ну хотя бы издалека. Он же красивущий. Мы же попробуем». «Зачем?» – внезапно искренне удивляется Марго. «Он же закрыт. Значит, если там и есть кто-то, то он не очень-то любит гостей». Значит, не хочешь, чтобы в его пространство входили посторонние. И вообще, разве можно надеяться, что пара выходных помогут тебе разобраться со своей жизнью, где бы она ни происходила? Само собой, это же перезагрузка. А эта дорога по большому каменному мосту, она ж как переправа в другую реальность. Каждый раз ловлю себя на этом ощущении. сердце замирает. Восторженно продолжает ее подруга. А Умберто этот, будто проводник, влюбленный в свой город. Могут ли наши сограждане похвастаться такой всеобъемлющей любовью к нашему городу, к нашим улицам, деревьям, к небу? Даже оно выглядит иначе из наших окон. Вот бы было у того торговца такое волшебное стекло, чтобы вставить его в раму и каждое утро Выглядывая в окно, видеть не серые душные каменные джунгли, а вот этот безмятежный пейзаж и черепичные крыши лазурных домиков. Они продолжают свой разговор под доносящийся издалека шум прибоя и крики чаек, не подозревая о том, что и сами являются объектами наблюдения. В кафе напротив сидят Мартин и Марта и ехидничают, деловито рассматривая приезжих. «Ну что, на кого ставишь? Кто сегодня спасатель?» спрашивает Мартин. «О, это легко!» улыбается Марта, прихлебывая кофе. «Вон та кругленькая, которая постоянно возбужденно жестикулирует. Готова поставить все свои рисунки, что вторая, вон та длинная грустняшка. вообще не так планировала провести свои выходные. Ее сюда затащили силой, силой уговоров. М «Да, все как всегда», <смех> смеется Мартин. Осталось только понять, в какой момент жертва превратится в агрессора. Тем временем рассуждения подруг постепенно превращаются в спор. Они допивают чай и покидают кафе, встав посреди аллеи. Одна продолжает что-то доказывать, другой указывая в сторону торговой улицы. Другая мотает головой и все крепче сжимает свою маленькую сумочку. Очевидно, надеясь вернуться в гостиницу и просто полежать. Опять забыла, что спасаемого нужно спрашивать, хочет ли он быть спасенным. Уже откровенно забавляется Марта. Жаль ее, такая хорошая. Видно, что старается. А ради чего? Ну как? Она, как и сотни таких же сопереживающих до нее, хочет сделать свою подругу счастливее. А с чего она, интересно, взяла, что та несчастлива? Хм, пойдем спросим. Ого, прям вот так? Это что-то новенькое, оживляется Марта. Они покидают насиженные места и рука об руку идут к туристкам. Из рюкзака Мартина торчит Разрисованная Мартой укулеле, и именно оно привлекает внимание Ланы. «Здравствуйте, вы музыканты?» сразу же интересуется она. «В некотором смысле», загадочно отвечает Мартин, «зависит от того, нужна ли вам музыка прямо сейчас или ее концентрации в местном воздухе достаточно». Впервые за последние несколько минут Маргу улыбается, с благодарностью глядя на юношу. Лана недоуменно переводит взгляд с Мартина на Марту и обратно. «А вечером же концерт, как всегда?» – с надеждой спрашивает она. «Конечно, все как всегда», – успокаивает ее Марта. «И концерт, и огненное шоу, и чертов ступе!» Карлики и акробаты скачут по сцене и показывают фокусы изумленной публики. Могут даже декламировать. В общем, каждый увидит свое. Что захочет. С акцентом на последнюю фразу добавляет она и выразительно смотрит на Маргу. Та, кажется, начинает понимать, о чем речь. «Скажите, а есть в городе уединенные места?» Осторожно интересуется она. «Где можно побыть наедине с собой и не встречаться с людьми?» Марта как будто только этого и ждет. «О, да, и не одно! Вам понравится. Идемте покажу. Вы любите гамаки?» С этими словами она берет Марго под руку и уводит ее с набережной, оставляя Лану в полном недоумении. «Эм, простите!» – растерянно обращается она к Мартину, который все это время терпеливо стоял в сторонке, и был полностью готов к такому повороту событий. А почему они ушли? И главное, зачем? Понимаете, этот город, он как драгоценный камень высокой огранки. Поворачивается к каждому именно той стороной, которая тому необходима. Только тогда проявляется его истинная ценность для приезжих. И не нарушается тот хрупкий баланс, который ежедневно создают, Сами жители. Но что же мне делать? Миловидное круглое лицо. Ланы мрачнеет. Очевидно, расслабиться. Каждый здесь находит свой собственный способ знакомства с городом. И чужие, вы не работают. Как ни странно, все вы приезжаете из одних и тех же мест, но за совершенно разными ощущениями. Хотите? Сыграю вам. Não o